Глава 5 Упругая попа. Красивая попа. Уговаривала я сама себя, поднимая по бесконечной каменной лестнице 5 кг ткани, намотанной вокруг этой самой части тела. Фитнес наше все. Непонятно только, почему выжидавший недалеко от моей двери бугай или лакей ливрея на нем имелась. Почему он повел меня не по коридору направо, где виднелась нормальная дверь, а куда-то вбок, в маленькую дверку. Потом сначала вниз и еще вниз, по чуть выщербленным ступенькам. И обратно наверх. И шатен, кстати, волок меня через черный ход. Интересно. На всякий случай я внимательно смотрела по сторонам, считала ступеньки и повороты. С пространственным ориентированием у меня все хорошо, как у любого опытного дизайнера. Если что, обратную дорогу найду и выход из замка найду. А то какой-то все же странный у меня тут статус. Своя комната, полный сундук барахла, дорогущее зеркало, но при этом водят только черным ходом. Это прямо забавно. Бесконечный фитнес по ступенькам наконец закончился. Лакей распахнул дверцу и пропустил меня в хорошо освещенную комнату, большую, роскошно обставленную и полную недоброжелательности. Я как вышла из полутёмного коридора на свет — так прямо наткнулась на чистокол колючих взглядов. Причем, если некоторые из них ощущались не более чем булавками, то другие норовили проткнуть меня насквозь. И лучше сразу насмерть. Комната, собственно, оказалась столовой, где за богато накрытым столом и устроилась целая компания самых разных персонажей. Во главе стола, в его торце, в кресле с высокой резной спинкой восседал уже знакомый шатен. Надо полагать, он и есть герцог, о котором говорил Крис. Крыс. И это его прежняя обитательница моего тела приворожила. Странно, кстати, приворожила как-то. Криво. Где, спрашивается, любовь и обожание во взгляде, слюни до колена и прочие проявления безусловной любви? В серых глазах только спокойное удовлетворение сытого зверя. Антилопа к обеду явилась. Молодец. Послушная а вот мужик, сидевший за столом по левую руку от герцога, стройный брюнет с заплетёнными в тугую косу чуть вьющимися волосами, смотрел на меня так, словно обдумывал, с какой именно части тела меня лучше начинать зажаривать. Нет, выражение породистого, чуть вытянутого лица с правильными тонкими чертами было вполне нейтральным, а вот в карих глазах на секунду мелькнул такой леденящий блеск, что я чуть было не споткнулась. Зато... Вовремя вспомнила все просмотренные когда-то исторические фильмы и изобразила поклон с приседанием в сторону мужчин. И глазки в пол опустила. Вроде бы, если изобразить скромность и этикет, можно даже никаких слов не говорить. Судя по всему, маман, мозгов у этой обезьянки недостаточно даже для того, чтобы ее выдрессировали произнёс томный женский голос, и я мгновенно вычленила из общего колючего ежика взглядов один особенно ласковый. «Ага, по правую сторону от герцога, напротив брюнета, за столом целый цветник». Впрочем, ничем протыкать меня эта миловидная блондинка с щедрым декольте не собиралась, Она, скорее, раздавила бы такую мерзкую мокрицу башмачком и потребовала, чтобы кто-то стёр с её подошвы эту гадкую грязь. «Что поделать, дорогая?» — жеманно вздохнула блондинка постарше. Не такая декольтированная, зато увешанная драгоценностями от прически до кончиков пальцев. Низкое происхождение накладывает свой отпечаток, особенно на незаконно рожденных. Откуда бедной девочке иметь представление о манерах и где взять столько ума, чтобы запомнить элементарные вещи? Со вчерашнего вечера столько времени прошло. Естественно, несчастная успела позабыть все наши уроки. Эта чуть перезрелая красотка явно забальзаковского возраста еще раз фальшиво сочувственно вздохнула, отпила из высокого бокала глоток вина и елейным голосом сказала Брюнету: Алистер. Вы просто обязаны нанять сестрицы специального учителя. Может, если ежедневно дрессира заниматься с бедной девочкой, хоть что-то в ее голове и задержится. Вам же ее еще замуж отдавать. И не за конюха, а за более-менее родовитого, счастливца. Сидевшая чуть в стороне от остальных, совсем молоденькая девушка, блондинка, но гораздо более скромно одетая и в целом такая... Неяркая на фоне остальных, при этих словах встрепенулась и тоже посмотрела на меня. Странно так посмотрела, без открытой недоброжелательности, скорее с холодным любопытством вивисектора и легкой досадой. Кстати, герцог этот, привороженный на ядовитые выпады родственниц, а они все тут, кроме брюнета, явно состояли в весьма близком родстве, схожие черта лица выдавали, никак не отреагировал. Точнее, он сделал вид, что не заметил издевки в словах «матери», похоже, и, как ни в чем не бывало, выдал. «В ближайшие месяцы никаких баллов не предвидится. Вот вы и позанимайтесь с леди Велиславой. У вас богатый опыт, маман. Уверен, что вы привьёте ей такие же безупречные манеры, как и моим сестрам. Граф Алистер будет вам очень признателен». Особенно если вы успеете сотворить это чудо до очередного балла, на котором леди Велеслава сможет продемонстрировать результат ваших упорных совместных трудов. Ну что сказать, лицо держать эти аристократки в вшивы умеют. Надо отдать им должное. Мама даже почти не перекосила от такой перспективы. «Конечно, Валентайн, я с большим удовольствием выполню твою просьбу», — изобразила она, — вежливо-радостную гадюку и одарила меня многообещающим взглядом. Но я тоже умею делать морду кирпичом. Так или иначе, эта компания ненормальных выдавала мне необходимую для выживания информацию. А уж с ядом, без яда — это дело десятое. «О, маман, вы просто приносите себя в жертву», вставила свои пять копеек декольтированная блондинка. Сестра, скорее всего, старшая из двух. «Я всегда знала, что моя мать — святая женщина, и не могу бросить вас одну в столь трудном деле. Пожалуй, я присоединюсь к этим занятиям, чтобы помочь бедной девочке освоиться». И улыбнулась, как акула, в предвкушении селёдочного косяка. «По всей видимости, я должна была испугаться. Во всяком случае, самая младшая герцогская родственница, снова оторвавшаяся от своего чтения, глянула на меня с явно выраженным сочувствием». А она, наверное, совсем еще недавно была у этих святых женщин под прицелом и ярко помнит уроки. «Велеслава, можешь сесть за стол», — суховато приказал мне брюнет, и лакей за моей спиной ожил, обошел меня и отодвинул стул по соседству с братом. «Надеюсь, застольный этикет задержался в твоей голове подольше». «Спасибо, Алистер». Вернула я ему невинную улыбку и действительно села. Очень хотелось добавить, что как есть руками я не забыла, но удалось промолчать. Не та ситуация, чтобы остроумием блистать. Я и так не спалилась, считать чудом. Слава всем богам, здесь еще явно не началась эпоха просвещения. Дикие средневековые нравы уже потихоньку отвалились. Никто не ел руками из общей миски, большие куски мяса и не наливал суп в хлеб. На столе стояли тарелки и лежали приборы. Но... Вилка, ложка, нож — и все. Никаких тебе батареи серебряных тыколок, Каждое для одного блюда. Это все позже придумали. Так что с едой я управилась играючи. Хватило нескольких быстрых взглядов по сторонам. Маман, герцогская, на меня все равно кривилась. Но, похоже, больше от досады. Её бы устроило, если я стала бы хватать курицу с тарелки руками и запихивать ее в рот, размазывая соус по лицу. Младшая сестра опять уткнулась в книгу, старшая изображала томную скуку, приворожённый герцог и новоиспеченный братец спокойно беседовали в полголоса о каких-то процентах и валовом годовом доходе из кузнец. Короче, никому до меня дела не было, кроме будущей учительницы. С одной стороны, и хорошо, у меня было время осмотреться и освоиться. С другой, непонятно, за каким таким веселым цветоделением я вообще тут сижу. Как-то мне не верилось в то, что рыкавший акелев, укушенный за попу герцог и его «ты моя» указывают на будущий брак. И то, как меня все время черным ходом, то носят, то водят, тоже о многом говорила. А будущие родственники? Не, свекровь-змеюка — это классика жанра. Да только змеи обычно из-под тишка шипят и жалят. Они красуются во всей своей ядовитой прелести на глазах у сыночка, притащившего в семью бяку. Короче, не жена я ему, не жена, и даже не будущее. Тогда спрашивается, какого хрена? Сначала я отбросила версию о любовнице как абсурдную. В моем представлении средневековые дворяне своих неофициальных подружек обычно за стол с семьёй не сажали. Потом вспомнила, что это не наше средневековье, а пес знает что непонятно где, и все может быть. Потом опять сомневалась Да этот шатен с романтичным именем Валентайн на меня даже не смотрел. Его больше кузницы интересовали. И бифштекс на тарелке, а никак не мои прелести. Потом трапеза закончилась. Герцог встал, учтиво кивнул родственницам, и они тут же подскочили. Маман еще и успела одарить меня испепеляющим взглядом. Да встала я уж, догадалась. «Счастливого дня, дамы», — светски улыбнулся шатен. Мы с Алистером можем не успеть к обеду, поэтому обеденную молитву я доверяю прочитать вам, маман. Было приятно провести с вами время. И герцог, как ни в чем не бывало, пошел к двери. А по пути вроде ненароком, чисто случайно, заглянул в моё декольте и... Всё же любовница. причем та, которая еще не дала. Не дала и попыталась сбежать. Ой, как всё запущено. Поглощенная этими мыслями я замешкалась и слегка отстраненно смотрела как выплывали в парадную дверь дамы не удостоившие меня больше не взглядом точнее не так один предостерегающий взгляд все же был все той же маман чтоб не смело идти по парадной лестнице как белый лють, тля такая да я и не собиралась очень надо меня черный ход устроит особенно если он ведет из этого серпентария наружу Герцог, конечно, мужик хоть куда, и в другой обстановке я бы с удовольствием закрутила с ним, но вот это всеобщее отношение как к вещи меня нервировало, так что нафиг, нафиг такую любовь. Впрочем, долго раздумывать мне не позволили. Как только за Валентайным и дамами закрылась дверь, приотставший братик Брюнет метнулся ко мне через комнату. Резко схватив за плечи и встряхнув, он злобно зашипел прямо в лицо. «Ты опять явилась на завтрак в вечернем платье?» Когда я соглашался на эту авантюру, то даже не подозревал, насколько часто мне придется стыдиться твоего поведения. Епс, чуть язык себе не прикусила, так он меня тряс. И даже не удержалась, тихо пискнула от боли. Хотела уже пнуть гада туфелькой в колено, но он сам ослабил хватку. Только злости в голосе не убавилось. «Наш уговор уже давно выполнен, все считают тебя моей внебрачной сестрой». Так что это я должен тебя шантажировать, чтобы ты соизволила напрячься и усвоить хотя бы азы, а не позорить меня постоянно. Я быстро закивала, опасаясь, что этот псих опять полезет с рукоприкладством, но он уже вроде бы немного остыл. Или просто силой воли обуздал желание меня придушить. Отошел на пару шагов и, словно через силу, так ему неприятно было со мной разговаривать, выдал. «Не вздумай увиливать от занятий с леди Эллингтон. Это большая честь» если она действительно найдет время, чтобы обучить тебя основам, которые должна знать каждая юная леди из приличной семьи. Да я и не собиралась. Во всяком случае, пока не найду способ сбежать отсюда совсем. Алистер напоследок пронзил меня мрачнейшим взглядом и припечатал. «Вечером верни мне документы. Я уже сыт твоими завтра по горло».